Сорок три. Яна. День не задался с самого утра, потому что на душе было ощущение чего-то нехорошего. Оно тихонько скребло где-то изнутри, мешая готовить и гладить детскую одежду, которую я заказала в интернете. Шевеления ребенка ощущались отчетливо. Сынишка как никогда вел себя буйно. К счастью, за это я могла не переживать. Но последнем УЗИ неделю назад доктор сказал, что ребенок весит уже три килограмма и соответствует сроку. А самое главное, никаких отклонений нет. Кирилл волновался об этом моменте больше всего и трижды после осмотра переспросил меня об отсутствии патологий. Возможно, переживал из-за возраста. Ему 43, но выглядит он значительно младше. Подтянутый, молодой, красивый, ведет здоровый образ жизни. Неужели он даже в мыслях мог предположить, что с ребенком могло быть что-то не так? Усмехнулась про себя, удивляясь тому, что не только у беременных могут быть причуды. Дату родов мне поставили через пять недель. В этот период, сынок, во мне будет развиваться и расти, радуя своими пинками и отчетливыми телодвижениями. Когда он родится, наверняка мне будет сильно этого не хватать. После обеда позвонила мама. Мы разговорились и тревожные мысли ненадолго покинули меня. «Ты уверена, что мне не нужно брать отпуск на тот момент, когда родится ребенок? Я могла бы помочь Яну». «Не стоит, мам, я справлюсь», — ответила ей. «Отец ребенка станет помогать тебе?» Спросила встревожена. «Я правда волнуюсь. Как ты там одна?» «Станет. Мы пришли к перемирию. Все хорошо». «Помирились?» Восторженно воскликнула мама, приняв все совершенно иначе, чем я хотела ей объяснить. Внизу живота внезапно сильно потянуло. Поднялась с постели, прошлась по комнате, прижимая трубку к уху. «Для родов еще рано. У меня всего 35 недель, да и сумки не полностью собраны». «Нет, это не оно. Точно рано. Это, должно быть, тренировочные схватки начались». Девушка Юли из женской консультации рассказывала, что они ее тревожили еще в 25 недель. «Я рада за вас, Яночка. Мое молчание мама приняла за согласие. Ради ребенка стоит попробовать возобновить отношения, если не все потеряно». «Не все потеряно». «Казалось, что между нами с Кириллом огромная пропасть, особенно в возрасте и социальном статусе». Даже удивительно, как мы сошлись в ту ночь. Физическое влечение было просто ошеломительным, но общаться с ним в бытовом плане после этого оказалось невероятно сложно. Наверное, как и ему со мной. Сейчас мы почти не встречаемся. После нашего спонтанного поцелуя Кирилл улетел на две недели в Новую Зеландию. Потом вернулся на два дня и вновь улетел в Питер на какой-то важный экономический форум. На похожем форуме восемь месяцев назад мы с ним и познакомились. Я не спрашивала, когда он вернется, а Кирилл не считал нужным отчитываться передо мной. Мы взрослые люди, друг другу ничего не обещали, понимая, что нас связывал только общий ребенок. Кирилл оставил мне банковскую карту для личного пользования и попросил при любых недомоганиях и непредвиденных ситуациях звонить ему. Поговорить с мамой нормально не получилось. Я отложила телефон на тумбу, вошла в ванную, открыла краны. Читала, что вода помогает снять тонус матки перешагнула через бортики и прикрыла глаза. Схватки постепенно утихали, а это означало, что еще не время. Зря я паниковала. На ночь выпила две таблетки Ношпы, совсем успокоившись. Жаль, что ненадолго. Сквозь сон почувствовала, как низ живота вдруг пронзила боль. Такая острая и отчетливая, что было сложно пошевелиться и даже вдохнуть. Открыла глаза и резко села на кровати, как раз в тот момент, когда в животе раздался щелчок. Теплая жидкость потекла из меня, пачка простыни и одежду. Неужели это все? Отошли воды? Так рано началась родовая деятельность? Одна хлынувшей паники совсем не могла соображать. Стала в суматохе собирать вещи, набирая номер скорой помощи. Скинула вызов, вспомнила требования Кирилла, в непредвиденных случаях звонить ему и нашла в телефонном справочнике знакомый номер. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети». Услышав стандартный ответ, нажила отбой и бросила телефон на кровать. Ощутила, как страх расползается и медленно парализует мое тело. Нужно было действовать быстро и точно, брать ответственность за рождение ребенка только на себя.